Глава 23 третья Ланц оказался не только крепким малым, но и робким, что при его богатырских габаритах смотрелось до безумия мило. Он трогательно краснел, когда отец его расхваливал, не знал, куда спрятать свои рябые руки-лопаты, явно стесняясь их размеров, и от того с первого взгляда показался мне неуклюжим. Я даже усомнилась, справится ли он с обязанностями коммердинера, но все равно взяла его на службу к графу, потому что уже дала обещание мистеру Джолу. Тот, в свою очередь, пообещал связаться с бывшими слугами Вулшера и направить их ко мне для разговора. Когда мы вернулись в замок, то сразу навестили его сиятельство. К своему удивлению, я обнаружила там лизия, Она снова сидела на стуле у постели больного и рассказывала ему одну из своих историй, на этот раз о морских сражениях. И как рассказывала, выразительно, эмоционально, имитируя звуки боя и голоса бравых солдат. Для ребенка семи лет Лизи очень гладко излагала свои мысли. Не путалась в словах, не запиналась. Ее речь лилась, как вода из крана, буйным непрерывным потоком. История была наивной, детской, но образы, которые рисовала Лизи, живыми и яркими. Девочка так погрузилась в свое повествование, что не заметила, как открылась дверь. «Клариса, это вы?» — спросил граф. Только тогда дочь обернулась и увидела нас с Ее взгляд прикипел к его заячьей губе. Ротик округлился. Вероятно, она никогда не встречала людей с таким изъяном. «Ваше сиятельство, я нашла вам личного слугу. Его зовут Ланс. Он сын мистера Джола. Тот поставляет продукты в наш замок». Мне показалось, что после моих слов на лице Роберта отразилось облегчение. «Добрый день, ваше сиятельство». Ланс низко поклонился и переступил с ноги на ногу. «Спасибо, Клариса», — кивнул мне граф, затем повернулся в сторону, где, как он полагал, была Лизия. «И тебе спасибо, милая Элизабет. Теперь не могли бы вы оставить меня с моим новым слугой наедине?» Не знаю, о чем он говорил с Лансом, но спустя минут тридцать, когда я занималась ужином на кухне, мое внимание привлек глухой ритмичный стук. Выглянув в коридор, я поняла, что этот звук издает трость, на которую опирается его сиятельство. Свежеиспечённый камердинер провожал Роберта в ванную комнату. С появлением личного слуги больной повеселел и свое время начал проводить более активно и насыщенно. Видимо, с некоторыми просьбами обращаться к мужчине ему было удобнее, чем к женщине. Во второй половине дня они с Ланцем и Лизи сходили на прогулку, потом посидели в гостиной напротив растопленного камина. Впервые за несколько лет ужинал Роберт не в кровати, а за столом в большой обеденной комнате и, судя по лицу, был крайне доволен этим обстоятельством. Я не могла нарадоваться на нашего нового помощника. Этот застенчивый рыжий медведь, несмотря на свои внушительные размеры, оказался очень ловким и расторопным. Пока его подопечный чаевничал в столовой, он перестелил ему постель и убрался в спальне, а вечером занялся хозяйской одеждой. Что-то надо было заштопать, что-то постирать. Госпожа. Смущенно обратился ко мне Ланс уже перед самым отходом ко сну. Время близилось к полуночи. Я как раз домывала оставшуюся после ужина посуду. «Госпожа, как вы думаете...» Он потупил взгляд и принялся нежно теребить пуговицу на серой мешковатой рубахе. Пуговица держалась на одной нитке. Похоже, он часто использовал ее для борьбы со стрессом. «Как я думаю, что...» «Мне надо рассказать его сиятельству о своем уродстве». Щеки этого молодого парня, настоящего красавца, если убрать врожденный изъян, ярко вспыхнули. «Зачем?» – удивилась я. «Его сиятельство полностью тобой доволен, и я тоже». Парень покраснел гуще, взгляд он так и не поднял. «Ну, может быть, может быть, ему неприятно, что я такой». Он невольно коснулся раздвоенной губы, открывающей вид на передний зуб и розовую десну. «Глупости! Граф ничего не видит!» Могучая грудь Ланца приподнялась от тяжкого вздоха. «Но ведь это нечестно! Скрывать от него такое!» «Глупости!» — повторила я. «Нет в твоей внешности ничего неприятного и отталкивающего. У тебя очень красивые глаза!» Мои слова заставили Ланца резко вскинуть голову. Он смотрел недоверчиво, будто пытался понять, не издеваются ли над ним. «Красивые глаза?» — наконец осмелился переспросить этот рыжий богатырь. «У меня?» — и растерянно захлопал ресницами, длинными и пушистыми, как у девушки. «У тебя, у тебя. Ты что ли в зеркало не смотрел?» Конечно, он смотрел в зеркало и видел там свою безобразную рассеченную губу, и только ее. До предела задумчивый Ланс попятился в коридор и с заторможенным видом пошел в свою комнату, которая соседствовала с покоями графа. Закончив все дела, я тоже отправилась спать, не подозревая, что грядущий день готовит мне сюрприз. Мистер Крыса явился в Вулшер к завтраку, когда его сиятельство допивал традиционную утреннюю чашку кофе. «Тот, кого я должна была травить, тот, кто еще недавно почти не вставал с постели и балансировал на краю отчаяния, сидел за столом в гостиной, улыбаясь ласковому солнышку в окне. Вот такую картину на мою беду застал сэр Борген».